Глава 16. Имбирный латте с карамелью. Зря я переживала, боялась и смущалась из-за того, что на мне старые затертые джинсы и непритязательная кофточка. Кафе на самом деле было очень милым, уютным и совсем не пафосно-гламурным, как могло показаться снаружи из-за современного стильного дизайна высокого куполообразного здания. Маленькие столики, отделенные друг от друга перегородками, позволяли оставаться практически незаметными для всех посетителей, кроме своего спутника. Тихая романтичная музыка и ни с чем не сравнимый запах хорошего кофе располагали к неспешному душевному разговору. Идеальное место для первого свидания. «Только вот у нас с Владом сегодня не свидание. Я бы предпочла об этом не забывать, но было сложно». С предательством Данила рухнул последний бастион, заставляющий меня не смотреть в сторону Влада. Мои отношения, продлившиеся больше года, час назад прекратились, и я вдруг неожиданно поняла, что теперь имею полное право увлекаться другими парнями. А если учесть, что Данил изменил мне с лучшей подругой, право превращалось в суровую необходимость. Только так я могла восстановить упавшую самооценку но мне нравился никто иной, как неоднозначный и противоречивый Влад Катурин. И это было проблемой. Сегодня я могла себе в этом признаться. «Ты что будешь?» — отвлек он меня от размышлений и протянул меню. «На твое усмотрение. Я вообще ничего не хотела, но понимала, что-то заказать нужно. Элементарные правила вежливости. К тому же мне не нравилось смотреть на пустой стол, даже фоточку в Инстаграм не запостить». Все зависит от твоих предпочтений. Я люблю у них имбирный латте с корицей и карамелью. Это моя маленькая слабость. Тогда закажи мне его же. Звучит вкусно. Я чувствовала себя неловко. Не знала, о чем говорить и как себя вести. На душе было муторно, на глаза наворачивались слезы. Я еще не в полной мере осознала случившееся. Данил, целующий Наташку, казался дурацким сном. Я не хотела в это верить. Стараясь отвлечься, думала о Владе. Разглядывала прямой нос, загорелые скулы, тонкую полоску иронично изогнутых губ и неровный шрам, разрывающий бровь напополам, пытаясь осознать, что сегодня начинается новая глава моей жизни. Хотя, быть может, я начала эту главу, когда уехала учиться в лице, а сегодня просто поставила точку. Наверное, Данил понял это чуть раньше и не стал терять время. Только я цеплялась за прошлое, отказываясь признавать, что никакие приобретения невозможны без потерь. Кого я вижу в своем логове? Голос низкий, бархатный, но молодой. Я вздрогнула и настороженно повернулась. У меня за спиной стоял хорошо одетый молодой человек. Он возник, словно из воздуха, и заставил меня нервничать. Николай Камаров представил Влад бесшумно подошедшего к нам юношу, сделав ударение на первый слог фамилии. Мне показалось, что в этом кроется какой-то скрытый смысл, тайный код, понятный лишь им двоим. Приятно познакомиться, — послушно поздоровалась я, поймав заинтересованный взгляд светло-серых глаз. «Николай — владелец всего этого великолепия», — пояснил Катурин, и я еще раз с интересом посмотрела на приятеля Влада. Он был молод, немного старше моего спутника, лет на пять, вряд ли больше, и красив. Причем я не могла понять, в чем заключалась его красота. Невысокий рост, открытое, почти детское лицо, мягкая улыбка в уголках четко очерченных губ и большие дымчатые глаза, в которых застыло странное выражение, не поддающееся расшифровке. То ли вселенская скука, то ли светлая грусть, то ли ожидание. Именно глаза и завораживали. Стоило взглянуть в них, и мир вдруг переставал существовать. Я чувствовала, как теряю связь с реальностью, растворяясь в клубящейся дымке радужки, и только хрипловатый резкий голос Влада заставил очнуться. Николай, ты окажешь нам честь? Лучше кофе здесь тот, который приготовлен тобой лично. С удовольствием. Тихий голос гипнотизировал. Его хотелось слушать бесконечно. «Но ты не боишься? Мой кофе особенный. Я и сам не всегда знаю, что получится в итоге». «Я тебе доверяю и, думаю, смогу справиться с последствиями». Во фразе Влада слышался едва заметный вызов. «Ты самонадеян». В... Николай сделал многозначительную паузу и закончил, немного повысив голос. «Влад». Мне этот разговор был совершенно непонятен. Что такого особенного может быть в кофе и о каких последствиях, говорил Влад. Впрочем, после того, как хозяин клуба ушел, Катурин пояснил. «В каждом кафе свои легенды. Здесь тоже есть одна. Считается, будто кофе, приготовленный по особому семейному рецепту самим Николаем, обладает сильнейшим тонизирующим эффектом и может воздействовать на людей, как афродизиак, но лишь в том случае, если приют его влюбленные поэтому нам можно ничего не опасаться. Так ведь?» «Безусловно», — вежливо улыбнулась я, решив, что кофе пить все же не стоит. «Жаль, не откажешься. Такое поведение будет выглядеть странно. Я не верила в местные легенды, но, с другой стороны, кто же его знает?» Разговор не клеился, и мы молчали. Я раз за разом прокручивала неприятную сцену на вечеринке, пытаясь поверить в реальность произошедшего а мой спутник, похоже, просто отдыхал и изредка разглядывал меня из-под опущенных ресниц. «Почему ты молчишь?» — поинтересовался Влад, когда нам принесли кофе. «Не знаю, о чем говорить. Размышляю о своей жизни и сложившейся ситуации». «Ага», — усмехнулся парень и сделал большой глоток из кружки. «Значит, жалеешь себя». «Немного». «Прекрати». Лучше попробуй кофе. Имбирный латте с карамелью — лучшее средство от депрессии, поверь. Хорошо. Я отхлебнула из чашки ароматную пенку. Ты испытывал его на себе? Не единожды. Влад улыбнулся. В маленьком уютном кафе он был совсем другим, не похожим на себя, более мягким, нежным. Куда-то исчезла задиристость и жесткость. В такого Влада было очень легко влюбиться, гораздо легче, чем в того, которого я знала, и это мне совсем не нравилось. Завтра все вернется на свои места, он снова станет наглым и надменным и опять будет целовать у всех на виду Веронику. А я не смогу сказать и слова «против», потому что не имею права. Как бы я ни относилась к Веронике, но это я сейчас ворую чужого парня, а не она. И пусть мы с Владом просто сидим и дружески болтаем, все равно искры, которые проскакивают между нами, нельзя сбрасывать со счетов. Тут ты совсем другой, — улыбнулась я, отгоняя неприятные мысли. Это настораживает. Быть может, все же латте с подвохом? Ты ведь понимаешь, латте с подвохом — это глупости, помогающие привлечь дополнительных клиентов. Просто все мы иногда позволяем себе расслабиться. Ты никому не скажешь? Хитро улыбнулся он. «Знаешь же, что не скажу? Сегодня не тот вечер, о котором мне хотелось бы болтать. Да и вообще, один из ужаснейших дней в моей жизни». «Тебе повезло», — как-то невесело отозвался Влад, разглядывая пенку у себя в чашке. Черная непослушная челка упала ему на глаза. «Повезло?» — не поверила я и даже задохнулась от возмущения. «Конечно», — ответил он, не поднимая глаз. Если сегодня один из самых плохих твоих дней, тебе реально повезло в жизни, поверь. Парень откинул солбачку и пристально посмотрел мне в глаза. В его взгляде проскользнуло нечто, заставившее меня замолчать. Ладно, поверю на слово. Но лично для меня хорошего в этом дне мало. Быть может, получится все исправить? Как? Заинтересовалась я и улыбнулась, понимая, что мы ушли от тяжелого и сложного разговора. Влад снова повеселил. Ну, скажем, попробовать добавить к сегодняшнему вечеру положительных эмоций, чтобы было о чем вспомнить. Ну, вспомните и так есть о чем. О больнице и о том, как твой парень целовал твою подругу? Невесело хмыкнул Влад. Перестань. Это не те воспоминания, которые должны остаться после нашей совместной поездки. «Ну, думаю, останутся не только они», — заметила я и опустила глаза, делая вид, будто пытаясь зачерпнуть маленькой ложечкой остатки пенки на латте. «А что еще? Влад перегнулся через столик и осторожно провел большим пальцем от моей шеи к подбородку, заставляя смотреть себе в глаза. Прикосновение было мимолетным и едва ощутимым, но я все равно вздрогнула и послушно перевела взгляд с чашки на его лицо. В темных глазах застыл вопрос, а приоткрытые губы хотелось поцеловать. «Что еще ты сегодня запомнишь, Алина?» «Может быть, тайну? Твою тайну. То, каким ты можешь быть, если хочешь. А что запомнишь ты? Хочешь, тайн станет больше», — спросил он, проигнорировав мой вопрос и протянул руку. «Пойдем, отвезу тебя кое-куда». «Куда?», Куда? Недоверчиво поинтересовалась я, но послушно приняла протянутую руку. «Если я тебе сразу расскажу, это перестанет быть тайной. Пойдем, не бойся. Думаю, тебе понравится. Кстати, место, куда я хочу тебя свозить, тоже помогает бороться с депрессией. Сейчас самое время отправиться туда». «В смысле? Скоро ночь. На улице еще тепло. Сегодня ясно, и в начале сентября самые красивые звезды». Мы выскочили на улицу, держась за руки. Мне внезапно стало хорошо и легко. Проблемы отступили на второй план, а в душе поселилось ожидание чего-то волшебного. Поток машин, встречные фары слепят глаза, неоновые вывески сверкают, и кажется, будто мы попали в нереальный мир будущего. Я любила ездить по городу в сумерках. Наверное, потому что никогда не была за рулем сама. Водители обычно сильнее всего ругают именно это время дня. Хуже всего видно обочины, глаза еще не привыкли к темноте и велик риск попасть в аварию. Но сейчас мне не хотелось думать о плохом. Я просто получала удовольствие от поездки, удобного кресла и близости влага. Латте согрел, на губах остался привкус корицы. Я смотрела в окно и наслаждалась ситуацией. Машин и вывесок становилось все меньше, темнота оседала, словно густой туман, поглощая все больше пространства впереди оставляя лишь желтый ореол, высвечиваемый фарами на дороге. Обочины тонули во мраке, и я, кажется, ненадолго задремала, потому что, когда машина остановилась, не сразу поняла, куда мы приехали. Влад припарковался на обочине и снова открыл пассажирскую дверь. Я чувствовала себя королевой. Красивая машина, красивый парень, который ведет себя как джентльмен. Это могло покорить кого угодно. Влад привез меня туда, где Финский залив почти вплотную подходил к Петерговскому шоссе. Вода лизала корни деревьев, растущих по краю дороги. Место действительно оказалось завораживающим. Темные силуэты сосен, мелкий песочек и шишки, валяющиеся у самой воды. Жаль только начинал накрапывать мелкий дождь, и поднялся ветер. «Как красиво!» — сказала я и поёжилась. «Плохо, что не получится погулять». Начинается дождь, причуды питерской погоды. «Перестань!» — Влад протянул мне руку, помогая перепрыгнуть корни. «Не будет дождя, это я могу сказать точно!» «Ты Гесметио?» — хмыкнула я. «Нет», — отозвался он. «Мне, в отличие от них, можно верить. Посмотри вверх!» Я послушно подняла голову и заметила, как бледнеют наползающие со стороны города тучи обнажая чернильное небо, усыпанное крупными яркими звездами. Морость прекратилась, словно по волшебству. Ветер стих, что было совсем непривычно для берега залива. — Ты прав, — заворожённо прошептала я, пытаясь отыскать знакомые созвездия. — Кажется, погода на нашей стороне. — Ну, я же говорил. пойдем. Мы неторопливо подошли к воде. Тучи скрылись за горизонтом — и на небо вылезла полная бледно-жёлтая луна, похожая на головку аппетитного сыра. Меня всегда удивляло то, что сама луна вроде бы желтая, а вот ее свет — холодный, мертвенный. Из-за этого песок напоминал рассыпанную серебряную крупу, которая с берега переползает на воду и превращается в широкую лунную дорожку, ведущую к горизонту, где волны соприкасаются с ночным небом. Ярко, словно жемчужные бусины звезды висят, как приклеенные, и лишь изредка некоторые из них срываются с небосвода и тонут в черных непрозрачных водах залива. «Тут красиво!» — прошептала я и подошла вплотную к воде, всматриваясь в отражение луны в чернильных пенных волнах. «Волшебная ночь, согласись!» Влад приблизился и положил подбородок мне на плечо. Его руки меня не касались, но парень находился так близко, что все внутри меня трепетало. В животе порхали глупые бабочки, в теле чувствовалась пьянящая легкость. Я могла отступить, но почему-то не сделала этого, а он, почувствовав, что я не сопротивляюсь, осторожно обнял за талию. Это смутило. На какое-то время я замерла, словно испуганный кролик, попавший в ловушку, а потом все же попыталась отстраниться. Но Влад словно предвидел это, перехватил за руку и развернул к себе. «Ты дрожишь? Холодно?» Я не успела сказать, что дрожу от его близости. Катурин одним движением снял свою куртку и накинул мне на плечи. Потом привлёк меня к себе, заключая в теплое кольцо рук. Янтарные глаза смотрели с нежностью и глубоко затаённой болью. Губы уже покалывало от предвкушения, но это наваждение стоило разрушить, поэтому я уперлась руками ему в грудь и прошептала. «Не стоит». «Знаю, но именно поэтому так притягательно и волнующе. Разве я не прав? Или ты привыкла делать только то, что нужно?» «Я привыкла делать то, в чем уверена». «Знаешь, Алин, Влад нежно провел рукой по моей щеке. Забудь хотя бы на одну ночь о принципах. Мы сегодня нарушили сотню разных правил, показали друг другу слабости». Это сложно и не всегда хочется помнить. Возможно, завтра нам станет стыдно за минутное помутнение, и мы пожалеем, но это завтра. Рассветёт, наступит новый день, и мы сделаем вид, будто ничего не было. Соврём, что прокололи колесо, и я долго пытался поставить запаску, хотя там дел на 10 минут. Скажем, что наши телефоны сели, и поэтому не было возможности вызвать эвакуатор. Влад демонстративно нажал кнопку выключения на своем айфоне. И знаешь, мы сами поверим в свою ложь. Но пока эта ночь и этот берег принадлежат нам. Разве это не прекрасно? Прекрасно в своей скоротечности. Я закусила губу. Я не любила врать. И, в отличие от Влада, ничего не хотела забывать. Некоторые вещи прекрасны потому, что происходят здесь и сейчас. А завтра покажутся всего лишь красивым сном. — Сны, — задумчиво отозвалась я, — их слишком много в последнее время. Так добавим еще один, волнующий нежный. Он подошел ко мне вплотную и, взяв лицо в руки, шепнул. — Всего лишь поцелуй, я не прошу больше. Его губы были удивительно мягкими и теплыми, и еще хранили сладость карамели. Влад целовал меня осторожно, едва касаясь, И я вспоминала мягкую, теплую и густую пену на восхитительном латте. Этот поцелуй был похож на первый несмелый глоток нового сорта кофе. Осторожный. Вдруг не понравится или обожжёшься. Соблазн был слишком велик. Меня увлек поцелуй, и я несмело прильнула ближе, обнимая парня за шею, а потом скользнула ладонями, изучая ямку, идущую по позвоночнику и мышцы спины. Мне нужно было стать еще ближе. Я выгибала спину, чувствуя его руки у себя на пояснице. Там, где заканчивался ремень джинсов, еще не начиналась короткая кофточка. Горячие ладони обжигали кожу, и мне нестерпимо хотелось большего. Но Влад был человеком слова. Он просто целовал. Но от уверенных губ кружилась голова и подгибались колени. Я знала, что не смогу забыть этот поцелуй. Такой же волшебный, как кофе который мы пили, поцелуй, дающий ложную надежду, обещание, которое невозможно исполнить. Влад очнулся первым и отстранился от моих губ. Его глаза снова были янтарными. А может, так причудливо в них отражалась луна? Сразу стало прохладно без его тепла, а сердце сжало боль. Я хотела бы еще раз нырнуть в упоительные ощущения, но вряд ли моим мечтам суждено сбыться. «Ты спрашивала, что я запомню с сегодняшнего дня?» Хрипло уточнил он. «Я запомню тебя».